Началось все с того, что небо стало пурпурового цвета, потом темно-желтое, как медь. Я сначала было залюбовался им, но вдруг всем пассажирам приказано было сойти вниз, и я щел это дурным знаком, потому что ветер так сразу обрушился на судно, как удар. Одному человеку, стоявшему у своей каюты, прищемило руку внезапно захлопнувшейся дверью и начисто оторвало большой палец а один из матросов сломал ногу. Ужас, что было. Меня не укачало, но, должен признаться, я чуть не испугался. Море вздымалось не так, как волны в Бескайском заливе, а очень высоко, целыми водяными горами. Мне скоро пришлось перестать смотреть в иллюминатор. Судно так тело а мачты скрипели, что я думал, оно непременно разлетится в щепки. Качало ужасно, и два раза судно ложилось на бок, и лежало так долго, что я уже не надеялся остаться в живых. Но провидение сжалилось над нами, и мы в конце концов достигли дельты Ганга. Там большие песчаные отмели и очень грязная вода. Нам дали лоцмана, чтобы провести судно вверх от устья Хугли, и мы плыли по этой реке так медленно, что это заняло несколько дней. На берегах Ганга мы видели много полей, орошаемых каналами. Я видел кокосовые пальмы и бананы, которые растут на деревьях. Туземцы здесь, конечно, чернокожие, и у них принято работать голыми, в одних только повязках вокруг бедер, да у некоторых на голове челма. Они работают на своих полях, сидя на корточках, а некоторые ловят рыбу сетями в желтой воде реки. И говорят, рыба здесь хорошая. Белые носят шлемы от солнца. Твой подарок, папа, очень кстати. Теперь мне пора кончать. Я письмо писал урывками, а сейчас мы вошли в гавань. Сильное впечатление производит этот большой порт и доки. А небо все утыкано минаретами и верхушками домов. Я ежедневно читаю отрывок из Библии. Чувствую себя недурно. Думаю, что здесь мне будет хорошо. Целую всех и остаюсь ваш, почтительный сын, Мэт. Мама восторженно всхлипнула, отирая слезы. Казалось, лившиеся прямо из переполненного до краев сердца. Все ее хрупкое существо захлестнула волна радости и благодарности. Все в ней пело. Что за письмо, что за сын? Новость казалась ей слишком потрясающей, чтобы хранить ее про себя, и ее хватило бурное желание помчаться на улицу, обижать весь город, размахивая этим письмом, выкрикивая для общего сведения славную хронику этого великого путешествия. Броуди читал ее мысли своим пытливым и насмешливым взглядом. — Найми глашатая, и пошли его объявить новость по всему городу, — бросил он колка. Выбыл ты все каждому. Эх ты! Подождала бы, пока получишь не первое, а двадцать первое письмо. Он пока еще ничего не сделал. Только ел фрукты, да слюни распускал. Грудь мамы заходила от негодования. — Бедный мальчик столько выстрадал! — воскликнула она с дрожью в голосе. — Такая болезнь! Нечего корить его за фрукты, он всегда их любил. Только обида, нанесенная сыну, могла заставить ее возразить мужу. Броуди иронически посмотрел на нее. А ты, оказывается, надавала ему с собой всякой ерунды. Мой шлем единственная полезная вещь, которую Мэтт получил, прибавил он, вставая за стола. Я сегодня же поговорю с приказчиком у воскликнула мама прерывающимся голосом. Он меня уверил, что там все носят тик. Так обмануть! Мой сына за него мог умереть от солнечного удара. — Ты всегда и во всем непременно напутаешь, старуха! — благодушно кольнул ее муж напоследок. Но теперь его стрелы не ранили. Они и не попали в нее, потому что она находилась сейчас в той далекой стране, где высокие пальмы кивали величавыми вершинами в опаловом, Небе, и мягкий звон вылетал из храмов благоуханный мрак улиц. Наконец мама очнулась от своих грез. Мэри! крикнула она в комнату рядом.